Четырнадцатая глава. Старая любовь не ржавеет, я теперь это точно знаю. И не важно, что он говорил, будто между ними все кончено. Столько лет вместе не проходят бесследно. И не важно, что у нас общий ребенок, что им мой сын, если она поманила прощением, если она вновь любовница, любовница моего мужа.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 Я чуть не уронила коробку с елочными игрушками, которую в этот момент доставала с антресолей. И как-то тревожно стало на душе. Звонила соседка по квартире, которую мы не так давно купили, недалеко от работы мужа, да и от моей работы рядом. Будет удобно. Я предвкушала наш переезд. Мне безумно нравилось наше новое приобретение.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 «Вероника?» «Удачного вам подтопления!» Я развернулась и вылетела из квартиры, захлопнув двери. «Хорошо, что сумка осталась при мне, когда я спустилась к соседям. Мне не нужно терять время на мелочи. Все мое со мной». Я газанула от дома, нарушая все правила, и только отъехав на некоторое расстояние, сообразила притормозить и подумать. Обида душила меня. Только три дня назад, после нашего дурацкого скандала по итогам вечеринки, Владислав клялся мне, что он мне верен. Зачем? Зачем врать, если так очевидно их взаимное влечение? Что мы ему мужу от меня нужно? Вернее, что нужно его маме? Тоже вполне очевидно. Со мной у ее сына надежный тыл. Как же больно быть запасным аэродромом. Но сейчас не время для эмоций, настало время для действий. И я позвонила Маринкиному юристу. Мечтаю, чтобы бывший пожалел. Так, чтобы на всю жизнь. И очень хочу встретиться сегодня, сказала я ответившему мне приятному баритону. Он засмеялся и назвал мне адрес.